Глава 9. Лей несколько мгновений лежала на столе, распахнув глаза, и боялась сделать вздох. Боялась даже моргнуть. Все было каким-то странным, словно сон, но какая-то часть ее разума знала, что все это правда. А еще по какой-то непонятной причине Лей была уверена, что была мертва еще минуту назад, словно растворялась в океане. Но чьи-то горячие, раскаленные до красноруки схватили ее и потащили наверх, вырывая из морской пучины. А в следующий миг она уже лежала на столе, уставившись в незнакомый потолок. Наконец она приподнялась и рассеянным взглядом уставилась на свое изрезанное ханьфу. — Юл, она очнулась! — послышался знакомый голос, и Лей повернула голову, взглянув на ней-то грязного, покрытого землей и засохшей кровью. Не успела Лей ничего сказать, как рядом возникла черноволосая девушка с алыми глазами и немедленно укрыла Лей теплым шерстяным одеялом. — Как тебя зовут? — спросила незнакомка. — Я... Лей повело в сторону, а голову скрутила острой болью. Но, к счастью, эта девушка оказалась рядом и поддержала ее. — Я... — Спокойнее. Расслабься. Вдох-выдох. — Юл, что с ней? — Спросила беспокойный Нейт. — Я... Лей продолжала пытаться сказать свое имя, но оно словно ускользало от нее. — Я... Лей... Лей Досин... Стоило это озвучить, как пустота в голове начала стремительно проходить, воспоминания накатили словно лавина. — Юл! «Ей нужно время. Она слишком долго была...» Девушка хотела произнести еще что-то, но передумала. «Раз она вспомнила, кем является, то верю, что все будет нормально». «Ладно». Найт все еще был обеспокоен. «А теперь, Лей, — обратилась к ней девушка, — делай, что я тебе говорю, и отвечай на вопросы. Это поможет тебе быстрее восстановиться». Я сидел чуть в стороне и украдкой наблюдал за тем, как Юл помогает Лей прийти в чувство. С девушкой что-то явно было не так. Она была рассеяна, порой не могла вспомнить слова или какие-то вещи, но постепенно ее разум прояснялся. — Вы лекарь? — впервые спросила Лей самостоятельно. — Я... можно сказать и так, — кивнула Юл, протягивая девушке фиал с каким-то зельем. «Выпей. Это должно ускорить твое восстановление. Ты была сильно ранена, так что...» «Не ранена». Лей отрицательно покачала головой. «Я была мертва». Лей опустила взгляд на фиал в своих руках, о чем-то размышляя. Юл тем временем посмотрела на меня, спрашивая таким образом моего совета. «Признать это или убеждать Лей...» что это все ей просто показалось. Второй вариант был предпочтительнее. Он убирал часть вопросов, которые теперь, вне всякого сомнения, возникнут. Как минимум у Луя, который тоже знал, что Лей умерла. «Не сразу, но я все вспомнила. Вспомнила, что мы с тобой, Нейт, шли к крепости Ордена Божественной Кары. Помню тот взрыв, помню боль, помню, как умирала, а ты...» Могу поклясться, что ты оживил кости и создал из них щит. Значит, она и это видела. А еще ваши глаза, госпожа Юл. Мои глаза? — не поняла Юл Эй, а затем до нас обоих дошло. Когда Лей очнулась, внутри Юл еще была демоническая энергия, а значит, ее глаза были алыми. Поскольку она не пользуется демонической силой, то ее глаза обычно карие. Ей даже капли, в отличие от меня, не нужны. — Из всего этого я могу сделать вывод, что вы сектанты. Я погибла на поле боя, а вы воскресили меня, как нежить, демонической техникой. — Ты не нежить, Лей, — улыбнулся я. — И мы не сектанты. — Да, — закивала Юл. — Я не сектант, я демон. Лей удивленно подняла глаза и уставилась на Юл Эй. — Что? Не поняла моя бывшая возлюбленная, удивленно поглядывая то на меня, то на Лей. Я что-то не то сказала? Мне осталось лишь вздохнуть и на пару мгновений прикрыть лицо рукой. Юл, оставишь нас на пару минут? Да, конечно, — кивнула демоница и поднялась по лестнице на первый этаж. — Что происходит, Нейт? — прямо спросила у меня Лей. — То, что ты сказала. Ты умерла. А я... Я просто не смог дать тебе умереть. Юл действительно демон, но как ты можешь в будущем сама убедиться, она безобидна. У нее есть своя алхимическая лавка, и она даже активно помогает странникам гор. И она может воскрешать мертвых. Многие сектанты это умеют, — не согласилась Лей. Ты встречала возрожденных прежде? Она отрицательно помотала головой. А я — да. Ты возрожденная, Лей, если тебя это волнует. Ты та же самая, Лей Досин, что и прежде. И в том, что ты вернулась к жизни, нет никакого подвоха. Ты не слуга, не фамильяр и не что-то подобное. На тебе нет никаких незримых оков, приказов или внушений. Мне тяжело в это поверить. Зачем вам такое делать? — Потому что ты мой друг, Лей. Одна из немногих. Я опустил взгляд. Можешь считать это особым методом исцеления. — И сколько я была мертва? — Минут пять. Всего — Всего? Лей впервые продемонстрировала живые эмоции с начала разговора. — Не всего, а целых. Когда речь идет о смерти, время важно, — пояснил я. Разумеется, это касается только случаев, когда Юл применяет силу напрямую. В Радархарте сам город был огромной ловушкой для душ, Вернуться к жизни там можно и спустя день без каких-либо последствий. Пробудь ты мертвую еще минуту, и, возможно, вместо тебя сейчас сидела бы пустая оболочка, готовая служить и выполнять приказы. Возрожденный. В этом и отличие, лей. Возрожденные неразумны, они либо как дикие звери, либо как хорошо отлаженный механизм, выполняющий приказы. Они не умеют говорить и тем более не осознают себя людьми. — Извини, просто по ощущениям я была на той стороне как минимум много часов, а то и дней. Чувствовала, что тебя затягивает в морскую бездну. Ты пыталась плыть, но тебя затягивало все глубже и глубже. — Да. Девушка изумленно уставилась на меня. — Погоди, ты тоже? — Больше, чем ты можешь вообразить, — вздохнул я. — Слушай. — Понимаю, что ты сбита с толку, что тебе тяжело принять то, что Юл — демон, а я использовал демонические техники, но пообещай мне, что ты сохранишь эту тайну. — А если нет? Убьешь меня? — Нет. Но этим ты очень сильно усложнишь мне жизнь, а заодно и Юл. — Так ты хочешь отблагодарить нас за спасение. — Но ты сектант. Если я не доложу об этом, то я буду предателем. Я не сектант. Как же часто мне приходится это повторять. Да, у меня есть демонические меридианы, но все совсем не так, как ты думаешь. Ты владеешь духовным взглядом? Да. Хорошо, тогда просто посмотри сама. Я подошел к ней, распахнул ханьфу и повернулся спиной. Немного помедлив, Лей положила руки мне на спину, и я ощутил, как чужеродная энергия проникает в тело. Сопротивляться не стал, позволив девушке увидеть все. Прошла почти минута, затем Лей внезапно отпрянула и ошарашенно уставилась на меня. — Что это? У тебя парные меридианы? Это невозможно! Создавая демоническое сосредоточие, ты отдаешь ему часть своих меридиан. Это знают все. Они не двоятся. — Да, так и есть. Сам до конца не понимаю, как так вышло ответил я, накидывая ханьфу. В пять лет я создал сосредоточие. В пять? Это невозможно. Даже самые гениальные мастера создают его не раньше семи-восьми. А я создал в пять, пожал я плечами. В целом это не так уж удивительно, ведь я прекрасно знал, как оно создается, да и контроль энергии у меня был на высоком уровне. И потом сжег его в схватке. Ты сжег свои меридианы? По большей части сосредоточие. С меридианами мне повезло чуть больше. Они сильно повредились, но не выгорели полностью. И я решил рискнуть. Создать демоническое сосредоточие, но на последнем этапе подменить демоническую энергию спиральной. «Такое вообще возможно?» — нахмурилась Лей. «Теоретически. С должным уровнем контроля и везением. Но рискованно» и думаю, что тут как раз-таки сыграл роль мой возраст. Обдумывая тот момент еще раз, прихожу к выводу, что будь я старше десяти, то вряд ли бы что-то вышло. Но мне было семь, как раз тот момент, когда большинство гениев и создает первое сосредоточие, так что все повернулось удачно. Не стал говорить, что попутно я сожрал половину имеющейся алхимии и чуть не отправился на тот свет. «Так появились мои двойные меридианы», — продолжил я. «Но откуда тебе, горвану из семьи рабочего, знать о том, как создавать демоническое сосредоточие?» «Это другая история, Лей. Понимаю, что есть вещи, которые тебе непонятны, и ты хочешь знать правду, но оно тебе не нужно. Как мне не нужно знать, что там у тебя с тем мечом?» От упоминания оружия Лей дернулась словно от пощечины. Я просто хочу тебе сказать, что не желаю вреда ни тебе, ни школе, ни провинции как таковой. И я должна тебе поверить, потому что мы друзья. Да. Но если тебе этого мало, можешь позднее спросить Гарону или Хон Винга, главу отделения странников гор. Они в курсе, кто я и кто Юл. Также об этом осведомлен старший наставник Горез, а учитывая, что он по совместительству смотрящий над законами, и посланник вечной божественной гвардии, то его слово для тебя должно иметь серьезный вес. Но к нему бы с этим вопросом я бы тебе ходить не советовал, не зная, как он отреагирует на тот факт, что тебе об этом известно». «Намекаешь, что он может меня убить?» «Кто знает», — я пожал плечами. «Я бы не очень доверял слугам лордов. Для них мы незначительны, лишь пешки в их большой игре». И если эта игра идет не так, как им хочется, они действуют радикально. Будет лучше, если он не узнает, что ты в курсе». «Хорошо, я поняла. Я сохраню это в тайне. Но если я хоть на миг усомнюсь в том, что ты следуешь пути справедливости, то стану твоим врагом и буду преследовать до конца своих дней». «Охотно верю», — вновь улыбнулся я, и на этот раз почти искренне. Лей все еще сомневалась, это было написано у нее на лице, но когда мы только начали разговор, в ее тоне слышалась неприкрытая враждебность. Сейчас она практически исчезла. — И что будем делать? — Сейчас. Хотел бы дать тебе возможность отдохнуть и разобраться с мыслями, но нам нужно вернуться. — Крепость Ордена Божественной Кары. Я кивнул. — Да, нужно возвращаться. Лей слезла со стола, сбросила покрывало и, достав из пространственного кольца запасное ханьфу, стала переодеваться. А я тем временем поднялся наверх, чтобы сообщить Юл о нашем уходе, а заодно сказать пару ласковых насчет слов о том, что она демон. Когда я спустился вниз, Лей уже была готова, смотрела на меня со спокойной решимостью, положив руку на рукоять меча что висел на поясе.